Подкоп и бомба. Арсен был представителем нижней ступени, растоптанного очередным российским кризисом среднего класса. Он прекрасно понимал, что если бы в виде своей основной деятельности выбрал производство макарон, пельменей или колбасы, то сейчас уже был бы представителем отнюдь не нижней ступени. Однако производство макарон, пельменей или колбасы его не вдохновляло. Его маленькая фирма работала в наукоемкой области малого бизнеса. Арсен когда-то был младшим научным сотрудником, потом и старшим, потом кандидатом наук. В одном из многочисленных засекреченных советских НИИ и любовь к богатству не смогла одолеть любовь к науке. Последние три года он выпускал какие-то безумно сложные приборы, снабженные компьютерными датчиками, инфракрасными входами. И черт знает чем еще. Лева не знал. Он знал, что один такой прибор стоит полторы тысячи долларов и что, если Арсену удастся продать больше двух таких хреновин в месяц, вся его фирма становится сама не своя от радости. Они с Гошей пришли к Арсену без приглашения и без звонка, но им удалось застать главу фирмы в собственном кабинете. На генеральном директоре был коричневый костюм, купленный еще во время работы в НИИ. Арсен сидел за письменным столом и работал на компьютере. Второй пентиум, — определил Лева, Или даже первый. Арсен вежливо поздоровался с вошедшими, заверил, что он рад видеть Леву и познакомиться с Гошей, воткнул в розетку электрочайник и предложил закурить. Лева закурил собрание, а Арсен — золотую яву. От английских сигарет он отказался, сославшись на нежелание привыкнуть к куреву за стоимость одной пачки которого можно купить блок явы. Как жизнь? ⁇ спросил Лева. С переменным успехом, ⁇ сказал Арсен. Зато ты, насколько я слышал, процветаешь. Арсен был знаком с Левиными родителями, и они изредка пересекались на семейных праздниках. Слегка, ⁇ сказал Лева, не вдаваясь в подробности. С чего вдруг ты проявил интерес к моей скромной фирме? ⁇ спросил Арсен. Никак денег вложить хочешь? ⁇ Хочу ⁇⁇ сказал Лева. И много? Много? И каково это много в денежном воплощении? потому что много — это не цифра. То, что для меня много, для тебя — копейки. Или наоборот. Миллион долларов для начала. Арсен перегнулся через стол и потрогал Левин лоб ладонью. Жара нет, а все равно бредишь. Я не брежу. Бредишь, — сказал Арсен, — потому что... А. У тебя нет миллиона долларов. Б. Если бы у тебя был миллион долларов, ты не стал бы его вкладывать в мою фирму. В, если бы у тебя был миллион долларов, и ты хотел бы вложить его в мою фирму, я все равно не смогу его использовать». «Почему?» «Потому что у меня годовой оборот меньше 100 тысяч долларов», — сказал Арсен. «Намного меньше. Я арендную плату плачу 10 тысяч в месяц, причем рублей. Я плачу зарплату около 30 тысяч вместе с моей. Это тоже рублей. Коммуникации, накладные расходы, закупка материалов — еще около 10 тысяч». «Опять же, рублей. Остальные деньги я вкладываю в развитие производства, в инструменты, станки, компьютеры, книги. А куда я вложу целый миллион?» «В развитие производства. Я разве только что тебе не объяснил?» «Позвольте мне», — вмешался Гоша. «Арсен, можно я буду говорить тебе «ты»?» «Я понимаю, что мы едва знакомы». «Да ради бога», — сказал Арсен. «Хорошо». «Так вот, Арсен, ты просто не дослушал до конца». Да, Лёва хочет вложить деньги в развитие твоего производства, и он понимает, что в нынешнем состоянии твоего производства миллион долларов ему противопоказан. Но когда он говорит о развитии, он и имеет в виду развитие. А более конкретно, что у вас есть? Принципиально новый продукт, аналогов которому на рынке нет. На каком рынке? Не на каком. О чём идёт речь? Энергоноситель. Нечто вроде универсального аккумулятора и генератора в одном лице. Собственная карманная электростанция. Раз уж мы перешли на «ты», Гоша, то же самое я скажу и тебе. Ты бредишь. Новых энергоносителей не бывает. Все энергоносители давно известны. И если кто-то выходит на рынок с новым энергоносителем, то он либо аферист, либо шарлатан, либо законченный идиот. А иногда и все сразу. «Это слова», — сказал Гоша, — «слова дёшевы. Ты ученый и должен это понимать. Лева. покажи опытный экземпляр». Опытный экземпляр был похож на прибор примерно в той же степени, в какой австралийский утконос похож на обычную утку. Небольшой плоский ящик коричневого цвета. С одного торца к нему была приделана обычная розетка на 220 Из другого торчал длинный шнур, заканчивающийся чем-то вроде засушенного одуванчика, только явно неорганического происхождения. Арсен посмотрел на него с умеренным любопытством. «И как это работает?» — поинтересовался он. «Включи в него что-нибудь», — сказал Лева. Арсен послушался и включил в розетку радиоприемник. Радиоприемник заработал, из динамика полилась песня. «Бегемот, бегемот, у тебя большой живот!» «Ну?» — сказал Лёва. «А что «ну?» — спросил Арсен. «Всё, что я вижу, — это компактных размеров аккумулятора с выпрямителем. Тебе известна предельная емкость аккумулятора такого размера?» «Да, конечно. Насколько его хватит?» «При такой нагрузке?» «На несколько часов. Включи что-нибудь другое, помощнее». Арсен порылся в стенном шкафу и достал оттуда дрель. Выдернул шнур радиоприемника, включил дрель, разогнал до максимальных оборотов и оставил включенной. От вибрации дрель сразу же свалилась на пол, едва не просверлив дырку в Гошином колене. Гоша успел отпрыгнуть вместе со стулом. Дрель с диким визгом выписывала вензеля на линолеуме. Гоша сел подальше от бешеного инструмента, достал из кармана коробочку и вставил себе беруши. «Вот сукин сын с восхищением», — подумал Лева. Откуда он мог знать? Лева закурил. Арсен тоже. Прошло пятнадцать минут. Дрель не снижала обороты. Ну и что, сказал Арсен. Увеличь нагрузку, сказал Лева. Арсен вставил в розетку тройник, к которому, кроме дрели, подключил еще болгарку и радиоприемник. А ничего не менее шумного у тебя в производстве нет? поинтересовался Лева с трудом перекрикивая воцарившуюся в кабинете директора какофонию. — Паяльник, — сказал Арсен, — но он потребляет на уровне электрической лампочки. Прошло еще пятнадцать минут. Арсен скривился и вырвал тройник из розетки. У него был вид древнего ученого, твердо убежденного в том, что Земля плоская, и небо твердое, киты и черепаха являются неизыблемым постулатом географии, и которого только что выбросили в открытый космос. Хороший аккумулятор, выдавил он. Это не аккумулятор, сказал Лева. Эта штука не просто аккумулирует энергию, она ее еще и вырабатывает. Два в одном. Переносная электростанция. Откуда она берет энергию? Из воздуха, сказал Лева. Это абсурд. Ты только что видел, как она работает. Существует закон сохранения энергии. Невозможно взять энергию ниоткуда. А я не говорил, что она ниоткуда. Она из воздуха. В воздухе нет энергии. Энергия не витает в воздухе. Это абсурд, бред. Это самая чепуховая чепуха, которая только существует в этом мире. Это противоречит всем законам физики. Не всем, а только тем, которые мы знаем. Откуда ты это взял? Неважно. Ты возьмешься за серийное производство? А где ты взял миллион долларов? Ты ученый, и такие вопросы не должны тебя волновать. Я директор фирмы, и такие вопросы очень даже меня волнуют. Деньги чистые. Но откуда? Твои родители здесь абсолютно ни при чем. Какова предельная мощность этой хреновины? Она безгранична. Я ученый, сказал Арсен. Для меня нет понятия безгранично. «Вселенная бесконечна?» «Это предположение», — сказал Арсен, «которое никто не может подтвердить или опровергнуть, потому что Вселенную никто не мерил. Когда ее померят, я извещу тебя о результате». «У тебя нет приборов, чтобы измерить мощность этой штуки», — сказал Лева. «Поэтому можешь предположить, что она тоже безгранична, как и Вселенная». «Чего ты от меня хочешь?» «Чтоб ты наладил серийное производство, как я и говорил». «Но зачем?» «Чтобы сделать деньги». «Хм, — сказал Арсен, — если все, что ты сказал относительно этой штуковины, верно, ты понимаешь, что это? Великое открытие. Это подкоп под мировую экономику. Это не просто подкоп. Это бомба, которая взорвёт мировую экономику ко всем чертям. Ты это понимаешь?» Лева кивнул. «Почему ты пришел именно ко мне?» «Мы знакомы». «У тебя есть миллион долларов», — сказал Арсен. «Но тебе не нужен миллион долларов, потому что у тебя есть эта штука. Ты получишь миллиарды долларов от нефтяных компаний только за то, чтобы продукт не попал на рынок». «Возможно», — сказал Лева. «Но я хочу, чтобы продукт на рынок все таки попал. Ты поможешь его туда пропихнуть? Я даже не знаю, по каким принципам он действует. Я не представляю себе, как он устроен и насколько сложно его производство. Разбери и посмотри. А? Можно?» иначе я бы к тебе и не пришел. Арсен достал из ящика стола отвертку и принялся разбирать прибор. Пятнадцать минут прошли в молчании. «Бред», — сказал Арсен. «Я не понимаю, как это может работать». «Что ты видишь?» — спросил Лева. «Ни черта я не вижу», — сказал Арсен. «Какая-то чушь. Два транзистора, выпрямитель, реле». «А это что?» Он аккуратно ткнул отверткой в черный кристалл, находившийся в центре хитросплетения проводов. От этого кристалла и тянулся наружу шнур с одуванчиком. «Это то, без чего прибор не будет работать», — сказал Лева. «То, что выполняет основную работу». «Я понимаю», — сказал Арсен. «Но что это?» «То, что принесет нам деньги», — сказал Лева, «И обеспечит нам монополию на рынке. Потому что даже если кто-то разберет этот прибор, воспроизвести его без кристалла он не сможет». «Что это за кристалл?» «И самое интересное, где ты его взял?» «Это не важно. Это очень важно», — сказал Арсен. «Я знаю тебя довольно давно, Лева, и не верю, что за последние полгода или около того ты совершил принципиальный прорыв в теоретической физике. Значит, если ты не изобретал этот прибор, тебе его кто-то дал. Мне нужно знать, кто». «Зачем?» — спросил Гоша. «Как зачем?» — растерялся Арсен. «Ну...» «Патента на него нет», — сказал Гоша. «Его получите вы». «С моей помощью это займет всего пару дней. Мы обязуемся обеспечить вас запасом всех необходимых для производства материалов, включая этот кристалл. Что вам еще нужно знать?» «Когда Чубайс пришлет ко мне киллеров», — сказал Арсен. «Мы обеспечим вашу охрану и охрану всего предприятия», — сказал Гоша. «Кстати, думаю, что первым, кто заинтересуется нашим продуктом, будет не Чубайс».